Глава 17. Утром я проснулась от звона тарелок, доносившегося откуда-то снизу. На мгновение я мысленно вернулась в родительский дом и представила, как мама готовит завтрак на кухне. Там я была в безопасности, и все казалось нормальным. Почувствовав легкий запах горелого, я открыла глаза, и мой введенный в заблуждение разум снова вернулся в странную, неубранную комнату за много тысяч миль от дома. Накануне мы с Дженей поработали на славу, но в углах до сих пор остались лишние стулья и старые столы, заваленные вычурными подсвечниками и деревянными масками. Мы первым делом освободили кровать, а когда закончили, я уже валилась с ног. Когда я, наконец, легла, сон пришел ко мне, не успела я коснуться подушки. Я снова спала в нижнем белье, повесив многострадальное зеленое платье «Проветрица». Сощурившись в лучах утреннего солнца, я потянулась за платьем и обнаружила, что оно пропало. Мой чемодан по-прежнему стоял возле кровати, где я его и оставила. Вздохнув, я положила его на кровать и открыла крышку. Надев несколько нижних юбок и затянув очень тугой корсет, я вышла в коридор в красном вечернем платье, которое матушка подарила мне на шестнадцатый день рождения. Лив платья давил мне на грудь. Пуговицы едва застегивались, а высокий воротник сжимал мне горло. Подол волочился по полу, а из-за обилия кружев на воротнике я чувствовала себя фарфоровой куклой, не говоря уже о том, что нелепые рукава были так пышны, что ограничивали мое боковое зрение. Даже сквозь все слои одежды я чувствовала громадный бант, который колыхался у меня на попе при каждом моем шаге. Я подумала, не вернуться ли в комнату и не переодеться ли в потертые рабочие брюки, Но нет, я достаточно времени провела в этих грубых штанах, чтобы понимать, что в них мне не будет удобнее. Осторожно спустившись по лестнице, я обнаружила, что двери в лабораторию открыты. Внутри был Джекоби, который что-то напивал себе под нос и двигал сковородку на конфорке. Обнаружив среди стоящих вокруг банок и склянок перешницу, он несколько раз крутанул ее над сковородкой. На столе валялись яичные скорлупки, кусочки овощей, тут и там виднелись следы каких-то порошков. Я вошла в комнату, и Джекоби обернулся, когда скрипучая дверь возвестила о моем появлении. «Доброе утро, мисс Рук. Омлет?» «Не откажусь». «Спасибо, мистер Джекоби». Я отодвинула стул, с трудом устроила на нем громадный бант и подоткнула многочисленные юбки. «Вы случаем не знаете, куда пропала мое платье?» «Нет, но утром Дженни говорила, что собирается устроить стирку. Она с этим неплохо справляется, что весьма впечатляюще, учитывая, что она может физически взаимодействовать лишь с теми вещами, которые ей принадлежали. Насколько я понимаю, при стирке она надевает старые перчатки. Было бы здорово, если бы она не забывала о своем недостатке и звала на помощь, переставляя мои вещи, но договориться с ней невозможно». «Посмотрите, не висит ли платье на заднем дворе». Я подошла к окну и выглянула на улицу. Мое простое платье действительно висело на веревке вместе с щелками и носовым платком. Нижняя юбка казалась свежей и сияла белизной, а на зеленом материале больше не было ни пыли, ни темного пятна от пролитого чая. Но я прекрасно видела, что ткань еще совсем сырая, ведь кое-где с нее даже капало». На таком холоде платье могло просохнуть разве что к закату, да и то, если повезет. «Проклятие!» — бросила я. «Точнее, это очень мило с ее стороны. Мне стоит ее поблагодарить». Развернувшись, я подолом задела ногу манекена, — который повалился на стеллаж с посудой, стоящий прямо возле моего начальника. Я попыталась его поймать, но было уже слишком поздно. К счастью, у Джекоби реакция оказалась гораздо быстрее. Он одной рукой остановил манекен в нескольких дюймах от дорогущих мензурок и пипеток, затем выдрузил его на место и впервые окинул взглядом мое огромное красное платье. — Бога ради, что это на вас? — спросил он. — Надеюсь, вы не собираетесь так одеваться на работу? Я сглотнула. Мои щеки вспыхнули, атласный воротник вдруг еще сильнее стянул мне горло. «Другого платья у меня нет», — призналась я. «Есть еще мужская одежда, штаны и все такое, но не могу же я так ходить по городу». «Так вы тоже ходить не можете», — заметил Джекоби и вернулся к готовке. Подняв по очереди две одинаковые красные емкости, он понюхал содержимое каждой из них. «Если вам нужна одежда...» «Попросите Дугласа помочь». «Дуглас когда-то носил дамские платья?» — удивилась я. «Насколько мне известно, нет, хотя сегодня я бы лучше увидел его платье, чем в перьях. Он ведет записи о моих прошлых делах и бухгалтерские книги. Некоторое время назад у одного клиента не было денег, поэтому в качестве оплаты я получил сундук женских платьев. Полагаю, они принадлежали его покойной жене, а может, матери». «Просто спросите Дугласа, он вспомнит». «Как считаете, пахнет паприкой или порохом?» — спросил он и сунул мне под с одной из красных емкостей. «Я с опаской принюхалась». «Паприкой?» — предположила я, хотя ни разу не нюхала ни того, ни другого. Кивнув, Джекоби щедро поперчил омлет. Затем он приправил его из другой емкости». Когда порох затрещал и запрыгал по намазанной маслом сковороде, детектив пригнулся и прикрыл лицо руками. Взрыва не последовало, и Джекоби выпрямился с улыбкой, вдыхая приятный аромат. Извинившись, я пошла за платьем к утке. Дуглас, вежливая птица, не стал возражать и отвел меня к замшелому сундуку у дальней кромки пруда. Я любезно поблагодарила его, и он улетел обратно на свое кресло на маленьком острове. Открыв сундук, я вытащила пыльное черное платье, которое признала бы старомодным даже старушка-пуританка. Я все равно приложила его к себе. Покойная жена, может, мать клиента, была совсем крохотной. Позади меня раздался смешок». Дженни сидела на поваленном дереве, подперев рукой мерцающую голову. «Ах, я не...» «Доброе утро, но сказала я. Называй меня, Дженни», — улыбнулась она. «Не стоит тебе это надевать». Но я спросила разрешения. «Не сомневаюсь, милая, но надевать это платье не стоит, потому что оно ужасно». «Полагаю, ты права», — согласилась я. Хотя, будь я на голову ниже и на двадцать фунтов легче, из меня получилась бы прекрасная колонистка, крохотная, тоненькая колонистка. По-моему, тебе идет это красное платье, но оно ведь вечернее, а не дневное. Выбора у меня не осталось. У меня с собой только красивые платья и рабочие штаны. Оставалось лишь одно платье, которое ты постирала. Кстати, спасибо, если они тебе не нравятся. Зачем ты их привезла? Я вздохнула. Они первыми попались мне на глаза. Прежде чем я сбежала из дома, матушка любила одевать меня, как куклу, в летящее платье от ее любимого портного. Мне не приходилось думать, что носить, потому что мое мнение все равно не учитывалось. «Может, если бы она опаковала мои вещи, мне и было бы из чего выбирать, но тогда мне пришлось бы нанимать отдельный экипаж для одних только шляпок». Она ужасно боялась, что какой-нибудь дворянин увидит ее дочь в лохмотьях. Так она называла любой наряд без проволочного каркаса, кружевной отделки и пяти нижних юбок. Правда, у меня была школьная форма, которая мне очень нравилась, но она износилась еще до моего отъезда». К тому же ее шили для учебы, а не для лазанья по горам. На ней то и дело появлялись дырки, а на подоле быстро возникала бахрома. За месяц форма превратилась в настоящие лохмотьи. Остаток времени на раскопках я ходила в мужских штанах. Не может быть. Правда. И мне нравилось. Поначалу. Так я тоже демонстрировала свою непокорность, упрямая и непреклонная. «Но, уверяю тебя, после нескольких месяцев тяжелого и изнурительного труда штаны перестают быть символом свободы. Теперь мне просто хочется, чтобы у меня появилось несколько платьев. Ну, Попроще». «Что ж», — сказала Дженни, — «когда приходится выбирать между двумя вариантами, следуй совету Джекоби. Выбирай оба». Она похопала тонкими, затянутыми в перчатку пальцами по аккуратной стопке вещей, лежащей возле нее. Я просто хочу сказать, если тебе нужна одежда попроще, примерь вот эту. По-моему, ты немного ниже меня, но если хочешь, я покажу тебе, как их подшить. Мне они все равно уже не понадобятся. Я взяла первую вещь. Красивую юбку шоколадного цвета, сшитую из плотного хлопка. Ткань была не такая плотная и грубая, как диним, но толще и практичная материала моих платьев. Я приложил ее к талии, она не доходила до пола. «Матушка ужаснулась бы при мысли о моих икрах, открытых всему миру. Я же пришла в восторг от возможности не спотыкаться, поднимаясь на тротуар». «Это повседневное платье, ничего особенного», — сказала Дженни. Следующий я вытащила блузку с длинным рукавом. Украшенная скромной вышивкой, она не потеряла женственного вида — Длинный, подогнанный, по фигуре жикет облегал блузку, доходил до пояса и свободно спускался на юбку. Лежащий передо мной комплект казался гораздо удобнее любого из моих нарядов и был при этом простым, но изящным. Пояс затягивается на спине, а на юбке есть карманы, вот здесь. Дженни показала, где именно они находились. «Карманы!» Я пришла в восторг. Я никогда не понимала отсутствия кармана в женской одежде. Такое впечатление, что женщины были не вправе носить с собой хоть какие-то вещи. «Это ты его носила?» — спросила я, чувствуя себя ужасно неловко за использование прошедшего времени. Но Дженни этого и не заметила. Она кивнула. «Знаю, выглядит не очень. Вовсе нет. Он прекрасен!» Она снова улыбнулась. «У меня есть и другие юбки и передники, если нужно. Не слишком красивые, но в лаборатории они меня выручали». «В лаборатории? Ты занималась наукой?» — спросила я. Улыбка Дженни померкла. «Мой жених занимался наукой, но я тоже училась. Осмелись сказать, это подготовило меня для жизни по соседству с мистером Джекоби. Если, конечно, к этому вообще можно подготовиться» что же сталось с твоим женихом? Мне уже казалось, что я, как ни в чем не бывало, болтаю со старшей сестрой. Дженни поджала губы и не ответила. Я тут же пожалела о своем вопросе. Через несколько секунд она вежливо улыбнулась. «Может, примеришь одежду?» — предложила она. Я отвернулась, чтобы расстегнуть свое пышное красное платье, — И заметила крупного нырка, сидевшего на замшелом шкафу у меня за спиной. «Боже, Дуглас! Может, улетишь в сторонку?» — попросила я. Дуглас помотал головой, как совершенно обычная птица. «Зачем ему улетать?» — игриво бросила Дженни. «Он ведь утка?» К тому же я не раз смотрела, как он одевается, пока он был еще человеком. Мечтательно добавила она, фигура у него ничего. Полагаю, это вполне справедливо. Мои щеки залились румянцем. «Это вообще-то неприлично», — заметила я. «Знаешь, Эбигейл, отсутствие тела раскрепощает». «Ты не слишком обрадовалась, когда я случайно зашла к тебе в комнату». Ее озорная улыбка сменилась суровостью. «Это другое», — сказала она, но тут же пожала плечами. «Но раз уж ты настаиваешь...» «Пойдем, Дуглас, не будем ей мешать». Всплеснув руками, она нырнула спиной вперед, как пловец в бассейн, и прошла сквозь пол. Зеленая трава всколыхнулась, словно на легком ветру, и секунду спустя единственным напоминанием о призрачной леди остались белые перчатки, лежащие на земле. Дуглас подошел к краю шкафа и слетел с него по низкой дуге. Я услышала, как его лапы плеснули по воде по другую сторону зеленого занавеса. Учтиво подняв перчатки Дженни, я аккуратно сложила их на дереве, чтобы она нашла их по возвращении. Одежда оказалась мне в самый раз и еле уловимо пахло хвоей и духами. Дженни не забыла принести даже толстые шерстяные чулки, которые тотчас согрели мои усталые ноги. По пути к выходу я поблагодарила Дугласа за предупредительность, ступая только по деревянной дорожке, чтобы не намочить свои чудесные новые чулки. Я спустилась по лестнице и почти дошла до первого этажа, когда в переднюю дверь настойчиво постучали. Джекоби выглянул из лаборатории, когда я вышла в коридор. «О, мисс Рук, отлично! Откройте дверь! Омлет почти готов!» Он никак не показал, заметил ли мое новое одеяние. «Кажется, он был почти готов, когда я уходила», — бросила я. «Это новый омлет», — пояснил Джекобе, скрываясь в лаборатории. «Прошлое оказался немного несговорчивым». Я вышла в прихожую и открыла ярко красную дверь. На пороге стоял взволнованный младший детектив Кейн. «Офицер Кейн?» Я отошла в сторону и жестом пригласила молодого человека войти. «Прошу, входите, Боже!» «Да на вас лица нет, вы вообще спали?» «Не пришлось». Сняв фуражку, он прошел в комнату. «Спасибо, мисс Рук. Вы же, напротив, выглядите чудесно». Снова залившись краской, я дотронулась до волос, жалея, что не успела причесаться, прежде чем спуститься вниз. «Скажите, мисс, мистер Джекоби Доба?» «Боюсь, это срочно». Я провела офицера по коридору и заглянула в лабораторию. «Мистер Джекоби, пришел Чарли Кейн», — сказала я, как можно профессиональнее, хотя растрепанные волосы и отсутствие обуви несколько портили мой образ. «Кто?» «Вчерашний детектив. Он говорит, что у него для вас срочные новости». Джекоби подошел к двери. «Ах, это вы», — сказал он и окинул Чарли подозрительным взглядом. «Полагаю, наш друг в красной пижаме уже мертв». «Мистер Хендерсон, сэр», — кивнул Чарли. «Да, сэр». «Жаль», — задумчиво бросил Джекоби, не проявив ни грамма удивления. «Причина смерти та же, что и накануне». «Точно та же, сэр», — снова кивнул Чарли. «Но крови в этот раз больше». «Это объясняет следы у вас на коленях», — заметил Джекоби. «Полагаю, вы сами осматривали тело». Казалось, последнее слово ударило Чарли, как мешок с песком. Он глубоко вздохнул, собираясь силами. Его колени, правда, были заляпаны бордовыми пятнами, но их было почти не различить на синей ткани формы. Присмотревшись, я заметила, что на носках его блестящих туфель тоже остались капельки крови. «Я был там», — сказал Чарли. «Я был там всю ночь, но не смог его спасти». «В этом нет ничего удивительного», — отмахнулся Джекоби, и я строго посмотрела на своего начальника. Младший детектив казался совсем разбитым. Заметив мой взгляд, Джекоби неловко потрепал Чарли по плечу. Его никто не мог спасти. Услышав плач, он потерял все шансы. «Но хорошо, что вы попытались. В этой трагедии есть и плюсы, теперь мы имеем свежее место преступления». Мы с мисс Рук быстро позавтракаем и пойдем проверить, какие улики убийца оставил на этот раз. Чарли нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Мистер Джекоби, времени ждет, человек погиб. К несчастью, это так, как бы мы ни спешили, его уже не вернешь. Уверяю вас, когда мы доберемся до него, из мертвых он не воскреснет. А горячий завтрак пойдет нам на пользу, ведь мы не хотим упустить. Но тут детектива на полуслове прервал оглушительный взрыв. Чугунная сковородка слетела с конфорки, ее черная ручка наполовину вошла в стену под острым углом. Металл завибрировал от удара. Последовавшую за этим звенящую тишину прервали глухие хлопки. В коридор покатилось с полдюжины спелых красных яблок. «Переборщили с паприкой», — предположила я. «Если подумать...» «Как ни в чем не бывало», — продолжил Джекоби, — «пожалуй, лучше не обременять себя перед работой». Удивленно уставившись на сковородку, Чарли лишь беззвучно шевелил губами. «Перекусим на ходу. Хотите яблоко?» Джекоби поднял одно из яблок с пола, и я приняла его с благодарностью. «Я только надену ботинки», — сказала я. «Поспешите», — велел мне Джекоби. «Время не ждет, мисс Рук». Человек погиб.